Когда-то, двинув от себя маленькую чашку, где был горьковатый очень крепкий кофе, густой, как показалось Штирлицу, просто тягучий, до того мощный, Ригель сказал, что он расплатится. Штирлиц подумал, что штурмбанфюрер обязательно возьмет счет у официанта, чтобы отчитаться перед тем, кто его отправил. За отчетностью в СД следили всегда в высшей мере скрупулезно.